Жители Старой Москвы. Пушкинская площадь, Тверская улица, Мамоновский переулок, Трехпрудный переулок, Ермолаевский переулок, Патриаршие пруды, Спиридоновка улица, Гранатный переулок. Одно из культовых мест в Москве – Патриаршие пруды. Молодежь называет их патриками и собирается вечерами в местных кафе и барах. Экскурсии, посвященные Булгакову, Цветаевой, Шехтелю или просто мистической Москве и модерну обязательно заходят на Патриаршие. Есть даже маршрут Московские замки по зданиям с башнями вокруг пруда. Этот район, пожалуй, самый европейский в нашем городе. Четкая сеть кварталов, застроена доходными домами. Здесь нет восточной пышности торговых центров и азиатской пустынности перед государственными зданиями. Нет торговых улиц и объектов из топ-10 обязательных к посещению. При этом здесь можно не только разглядывать фасады. По краям района стоит несколько театров, а в глубине посетителей ждут милые маленькие музеи, а уж памятников архитектуры и истории в этих переулках на любой вкус. В советское время район между Тверской и Большой Никитской, Бульварным кольцом и Садовым называли Тихий центр. Вы убедитесь, что и сегодня здесь нет лишней суеты. Начинается наше путешествие с Пушкинской площади. Здесь как раз шумно и людно, но чтобы попасть в тихий центр, надо пройти сквозь толпу. Город обычно начинается для тех, кто в нем живет, с центральных площадей и башен. Макдональдс на Пушкинской площади сегодня кажется одним из многих подобных заведений, но он стал первым Макдональдсом в нашей стране. И 30 лет назад воспринимался москвичами не просто точкой общепита, а символом американской жизни Ресторан быстрого питания открыли в переоборудованном помещении кафе Лира. Это кафе открыли в 1966 году в стеклянной двухэтажной пристройке после возведения кирпичного девятиэтажного жилого здания. Лира слала местом модным, попала в песню «Машины времени» у дверей заведения «Народоскопление» и в сериал «17 мгновений весны». Вы можете рассмотреть интерьер кафе в сцене встречи Штирлица со связным когда к Штирлицу пристает подвыпившая женщина-математик. Первый в России Макдональдс открыли 31 января 1990 года. Знал ли руководство ресторана быстрого питания, сколько человек придет к ним в первый день? И откуда они взяли столько гамбургеров? Ведь многочасовую очередь в тот день отстояли более 30 тысяч посетителей. А высшие руководители страны, которым неудобно посещать Макдональдс, организовали для себя приемы в доме на набережной и в цыковских домах Тихого Центра, куда им доставили традиционные макдональдские наборы. На должности рядовых сотрудников Макдональдса претендовало 25 тысяч соискателей. После собеседования на работу приняли 630 человек. В 90-е годы наш Макдональдс был крупнейшим в Европе. Менеджеров отправили учиться гамбургерологии в Канаду и США. Угловой дом был начат перед войной, в 1940 году и закончен архитектором Михаилом Парусниковым только в 1949. Первоначально планировали продлить дом до Тверского бульвара и Большую Бронную пропустить через арку в доме, но потом проект сократили. Через арку проходит Малый Палашевский переулок, и это не парадная многоэтажная арка, как на зданиях между Пушкинской и Манежной площадями, а скромный проем, обложенный каменными плитами в массив дома включили два дореволюционных здания заранее перемещенных по рельсам на новую красную линию тверскую улицу на отрезке от пушкинской площади до маяковской площади расширяли снося или сдвигая здание по левой стороне четырехэтажный дом оказавшийся в середине нового образования сохранили без изменений а трехэтажный дом примыкающий к английскому клубу достроили до шести этажей и украсили торец со стороны старинного дворца лоджии «Портиком» для переклички с «Портиком соседа». Мне кажется, именно эта работа архитектора пашникова включающая новое советское здание, старое дореволюционное перемещенное и старое перемещенное, затем надстроенное, точно характеризует весь тип работ во время расширения Тверской улицы. В начале XIX века на Тверской стояло несколько дворянских усадеб. Но до наших дней сохранился без перестройки только дворец графа Льва Разумовского. Дворец не перестроили, так как в нем с 1831 года размещался консервативный английский клуб. После революции дворец захватили еще большие ревнители старины – музейщики. И они открыли в нем музей революции. Мало кто знает, что первая книга воспоминаний Владимира Гелеровского о Москве называлась от английского клуба к музею революции. Граф Лев Разумовский начал перестраивать старинный дворец на Тверской в 1811 году. Война застала хоромы полуразобранными, поэтому их даже не заняли французы. Только скот били в одном из помещений. Закончилось строительство дворца в 1817. Считается, что архитектором выступил Доменико Жильярди. Он украсил главное здание портиком, соединил его с двумя флигелями, до этого стоявшими отдельно, огородил парадный двор решеткой с белокаменными воротами. Львы на этих пилонах, наверное, самые знаменитые львы Москвы. В 1831 году усадьбу арендовал английский клуб. Ему не нужно было ничего менять в планировке здания. Для нужд клуба как нельзя лучше подходили парадные покои дворца Разумовских. Эстрада в столовой – это единственное место, куда могли попасть женщины, и то только в хоре. В клуб же, согласно правилам, установленным с основания клуба, ни одна женщина не допускалась никогда. Даже полы или мужчины. Дам приглашали внутри дома на торжественный завтрак и даже дозволяли им осмотреть некоторые залы, но не все, и сад. Только во время торжеств в честь коронации императора. Впрочем, таких дней за всю историю этого здания было всего три. В 1856, 1883 и в 1896 годах. Обеды в клубе для членов стоили по 3 рубля. Клубу же они обходились в 10. Откуда английский клуб брал деньги? Во-первых, членские взносы. Далее, процент из денег, положенных в рост. И, наконец, штрафы. Не возобновлял несколько лет членский билет, был в отъезде. Изволь заплатить 300 рублей. Забрал из библиотеки журнал? Штраф. По уставу клуб закрывался полвторого ночи, но ведь ночь уже самая карточная игра. Игроков не выгоняли, но брали с них приличный штраф. Александр Пушкин, член клуба, был заядлым игроком. Весной 1829 года он, играя всю ночь в карты с известным московским помещиком, азартным игроком Огонь Дагановским, прототипом славного Чекалинского в пиковой даме, проиграл двадцать четыре рублей попасть в члены английского клуба было непросто число членов ограничено уставом и почти в пятеро менее числа кандидатов из которых многие ждут лет по пятнадцати своей очереди звание члена пожизненное и например граф петр клеймникель главноуправляющий путями сообщения так и не дождался вакансии кандидат баллотируется членами клуба и если не будет избран должен навсегда отказаться от чести быть членом английского клуба, потому что вторичная баллотировка воспрещена уставом. Например, забаллотирован был знаменитый актер, а затем банщик Сила Сандунов. Никакие внешние события на клубную жизнь не влияли. После осуждения декабристов ни один из них не был исключен из клуба. Они числились членами и по возвращению с каторги через 30 лет должны были, как все, просто заплатить штраф, за возобновление билета. Чадаев, объявленный властями сумасшедшим за свои сочинения, до конца дней был завсегдатаем английского клуба. В 20 веке английскому клубу стало катастрофически не хватать денег. Предложили, заслоняя дворец от Тверской, построить доходный дом. Это предложение члены клуба забаллотировали, но деньги были нужны все равно и в 1912 году от флигеля до флигеля вытягиваются одноэтажные торговые ряды. Знаменитая решетка пошла с молотка, как и часть львиного прайда. Так что легендарную ограду восстановили уже в советское время. В 1940 году при расширении улицы флигели дворца укоротили на несколько метров и заново возвели классические фасады в стиле жильярди. На противоположной правой стороне Тверской улицы стоит дом Ивана Сытина. Здание было построено архитектором Адольфом Эрихсоном в 1906 году. На первом этаже Сытин разместил книжный магазин. На втором и третьем этажах работали редакции. Сытин издавал 8 газет и 14 журналов. На последнем этаже жил сам хозяин. Иван Сытин начинал мальчиком у купца, торговавшего наряду с мехами и иконами лубком. В 25 лет начал собственное дело, купив французский печатный станок. На этот станок пошло при данной жены 4 тысячи рублей и занятые 3 тысячи. Начинал с Лубка, а в начале 20 века выпускал уже четверть всей печатной продукции Российской империи. Сытин издавал все. Народную литературу, книги, учебные и наглядные пособия для школ, журналы, самые известные вокруг света, газеты, самое популярное русское слово. Сытин никогда не гнался за баснословными барышами. Во главу угла ставил качество продукции. Сытин выпустил первый большой народный настольный календарь по 15 копеек за штуку, оптом 9 копеек. При такой дешевизне, хорошо оформленный, ничего не заработал, но знал, что его календарь в 6 миллионах домов реклама и задел на будущее. Первый настенный отрывной календарь Сытин напечатал тиражом 8 миллионов экземпляров, но полиция приказала уничтожить тираж. Властям Показалась крамолой пословица «Повадишься к вечерне, не хуже харчевни ныне свеча, аншуба с плеча» из словаря даля И заметка о том, что американский рабочий ест фунт говядины в день, немецкий полфунта, а русский два золотника. Сытин через знакомых послал докладную записку царю. Тот сказал, что календари Сытина знает, и у него они есть, только ремесленный отдел следует составлять полнее. А что касается пословиц Даля, то, конечно, жаль, что эти пословицы попали в календарь, но ведь их не изменишь. В начале издательской карьеры Сытин платил автору по 15 ссылковых за книгу. У Гоголя нескладно вышло, надо перефасонить. А через 20 лет он уже говорил Чехову, возьмите авансу тысячу рублей, съедите в Европу. После революции Иван Сытин не эмигрировал, а помогал советской власти налаживать национализированное книжное хозяйство. В 1928 году его выселили из собственного дома, но взамен предоставили пятикомнатную квартиру в товариществе «Кремлевский работник». В этой квартире на Тверской улице в 1989 году открыли музей издателя. Типография Сытина находилась во дворе его дома. Логично, что на этом месте в 1927 году архитектор Григорий Бархин построил здание для издательства «Известия». В 1975 году рядом по проекту Юрия Шевердяева возвели новый корпус «Известий», развернутый уже на Тверскую улицу. Чтобы дом Сытина не заслонял новый издательский корпус, в 1979 году его подвинули, но не в глубину, как делали в 30-е годы, а вдоль улицы до Настасинского переулка на 33 метра. Здание на Тверской, кажущееся на первый взгляд единым объектом, архитектор Андрей Буров строил в два захода. В 1936 году он возвел северный блок для наркомата лесного хозяйства. Художник Владимир Фаворский украсил фасады изображениями зверей, лесорубов и сплавщиков в технике с граффито, чередованием слоев разноцветной штукатурки. Южный блок закончили только в 1950 году, после передвижки стоящей на этом месте глазной больницы. Архитектурная мода поменялась, поэтому на фасаде вместо с графита появились скульптурные барельефы и детали на пилястрах. Изменился рисунок оконных переплетов, упростились очертания венчающего здания карниза. Южный корпус строили для артистов Большого театра. Здесь квартиры в 4 и 5 комнат, с просторными холлами большая комната по своей площади немного уступает целой квартире нарком лесовца в соседнем корпусе ведь артистам нужен рояль и пространство для репетиции а чтобы занести этот рояль в квартирах устроили двухстворчатые двери центральную глазную больницу не просто сдвинули вглубь квартала ее развернули на 90 градусов фасадом вдоль переулка а так как переулок был ниже тверской уцы то сначала На новом месте построили цокольный этаж и больницу затащили на готовый стелобат. Мамоновский переулок приведет нас к скоропечатне Левенсона. В конце XIX века в моде был русский стиль, поэтому основатель типографии назвал свою детище на старинный лад – скоропечатня. Первую типографию Александр левинсон открыл в Рахмановском переулке. В пайщике пригласил Иосифа Кнебеля, лучшего издателя художественных изданий Москвы для вкуса, и Андрея Корзинкина, текстильного магната, для денег. Продукция выходила только высшего качества, будь то подарочные издания или народные картинки и плакаты. Все коммерческие шаги Левенсона оказались успешны, и заказы потекли рекой. После участия в оформлении коронации Николая II фирма получила высший коммерческий статус поставщика императорского двора левинсон печатал по договору с Московской конторой императорских театров афиши и программы, занимался фоксимильным воспроизведением памятников древнерусской письменности. Новую типографию Левенсону построил в 1900 году архитектор Федор Шехтель. Комплекс состоит из административного здания, сторожки, эти здания оштукатурены, и краснокирпичных зданий производственного корпуса и склада. Конторское здание с кропечатней больше похоже на замок. Чем на редакцию. Оно соединило традиции романской архитектуры с упругими линиями модерна. Помимо большой вывески на коньке крыши, на стене находится говорящий барельеф. Два мастера рассматривают свежий оттиск своего издания. Стилизованное соцветие репейника под эркером намекает на шотландское происхождение хозяев типографии, рода Левинсонов. Во время реставрации 2016 года восстановили исторические надписи под окнами В конторском здании сохранились оригинальные рамы и двери, а Шехтель был мастер создавать необычные переплеты. Решетка ограды тоже сделана по рисунку архитектора. А вот фонари на ветвящихся железных стеблях исчезли. Их можно увидеть только на дореволюционных фотографиях. Первые 20 лет Марина Цветаева прожила в доме своего отца в Трехпрудном переулке. Дом был одноэтажный, деревянный, в 11 комнат. Входили в дом со двора, а двор был с заросшей травой, с колодцем и выводком уток, которых разводил дворник. На дворе стояли отдельная кухня, прачечная, каретный сарай, два погреба, флигель в семь комнат, его сдавали. Высыхали в небе изумрудном капли звезд и пели петухи. Это было в доме старом, в доме чудном, чудный дом, наш дивный дом в трехпрудном, превратившийся теперь в стихи. дом После смерти профессора Цветаева продали на дорова, и на его месте в 1926 году построили кооперативный дом творчества. После Великой Отечественной войны эту скромную постройку заменило эффектное шестиэтажное здание по проекту архитектора Дмитрия Булгакова с балкончиками и ренессансными деталями, как было принято, в 1948 году, в год окончания строительства. Если от бывшего дома Цветаевых пойти в начало трёхпрудного переулка, вы придете к малоизвестному музею. Дом на пересечении Большого полошевского и Трехпрудного переулков построен в 1882 году, когда в моде был русский стиль, и многие дома не штукатурили, оставляли открытой фактурную кирпичную кладку. В 1892 году здесь снял квартиру князь Александр Сумбатов-Южин. Родился он в грузинской княжеской семье Сумбата-Швили но в семье говорили по русски он окончил русскую гимназию в тефлисе и грузинский язык знал не блестяще а вот русский у него был сочный однажды после беседы нескольких литераторов кто то пошутил что кажется по русски говорил только грузин сумбатов пьесы князь издавал под фамилией сумбатов так сократили на русский манер сумбата швили а на сцене выступал под псевдонимом южин в квартире у сумбатова четыре комнаты Гостиная, столовая, кабинет и спальня. После смерти зятя князь привез в Москву сестру с дочерью и снял для нее соседнюю квартиру. Приказал прорубить в тене дверь и объявил, что станут жить одной семьей. Детей у них с женой нет, будут втроем воспитывать общую дочку. А если же его жена и сестра не уживутся, что же делать? Закроем проем и будем ходить в гости друг другу по лестнице. Современники говорили, что в гостиной становилось ясно, что здесь живет грузин. Ковры на стенах, на полу и на тахте, ковровые портьеры на полках серебро грузинских мастеров. В музее Сумбатова-Южина сохранилась не вся обстановка, но коллекция памятных предметов богатая. В 1914 году свой кабинет и еще одну комнату Сумбатов отдал под лазарет для выздоравливающих солдат. Его сестра заведовала большим лазаретом, открытым грузинским обществом для раненых кавказцев. Южин, Сумбатов Южин, был коренастым, широкоплечим мужчиной с крупной головой на короткой шее. Большим носом его дразнили конкуренты в начале карьеры, рисовали на театральном заднике гипертрофированный профиль. Но он играл роли любовников. Чем же брал Южин? Голосом, темпераментом, умом и образованием. Его голос по красоте и богатству модуляции сравнивали с голосом профессионального оперного певца. Темперамент на сцене Малого он сдерживал, отпускал только на гастролях, особенно в родной и понятной ему Грузии. Ум и образование. Южин написал пьесу в стихах «Царь Иоанн IV» и отстаивал свою трактовку Иоанна в спорах с профессиональными историками. Первая гимназическая пьеса Сумбатова называлась чуть-чуть не Фауст. Согласитесь, абсолютно современное название. Многие драматурги играли, многие актеры писали, но именно Сумбатов Южин – гениальный актер и талантливый драматург. Все его 16 пьес – репертуарные, современные и легкие для актеров. В них панорама жизни, характер в российских областей, хороший слог. Его фраза эффектна, образы яркие. С этим специально боролся чехов и, похоже, победил. Немирович Данченко говорил, что искусство Сумбатова звенит и сверкает так, что вы за ним не видите жизни. А у Чехова за жизнью, как он ее рисует, вы не видите искусства. В начале XX века больше ставили Сумбатова, сейчас Чехова. Первый дом архитектора Федора Шехтеля находился на Петербургском шоссе. В 1896 году, Он возводит для своей семьи новый дом ближе к центру, в Ермолаевском переулке. На покупку участка и стройку пошел гонорар за Морозовский дворец на Спиридоновке. Этот дворец мы скоро увидим. Участок удалось купить небольшой, на повороте переулка. И Шехтель построил дом в виде несимметричного замка с башенками и вольно состыкованными объемами. Над парадной дверью восьмиградной башни Франц поместил мозаику, символизирующую течение жизни на золотистом поле, распускающиеся, расцветающие и увидающие ирисы. За большим окном находится гостиная с необъятным камином в два человеческих роста. Как говорил Савва Морозов, фамилия Шехтель иностранная, а размах у Франца Иосифовича Осифовича истинно русский. Шехтель из Поволжских немцев, но ощущал себя русским. После начала войны с Германией архитектор из патриотических соображений поменял имя Франц на ёдора дом шахтали уже много лет занимает посольство уругвая окна квартиры людмилы гурченко выходят на большой казихинский переулок но дом числится по трехпрудному актриса жила неподалеку в доме номер пять по трехпрудному но ей хотелось иметь квартиру побольше с гардеробной комнатой у актрисы скопилось 300 сценических платьев а всего в коллекции гурченко тысячи предметов гардероба кроме платьев здесь платки накидки пояса Есть костюмы покупные, подаренные и сделанные собственноручно, в прямом смысле слова. Гурченко не пользовалась машинкой и шила руками. В 2004 году Людмила Гурченко купила квартиру в Володском доме. Два огромных корпуса, образовавших безымянный переулок между Трехпрудным и Большим Казихинским переулками, построил в 1913 году для княгини волоцкой архитектор Эрнст Рихард Нирнзея. От угловой круглой ротонды с одной стороны отходят гостиная и кухня, с другой – гардеробная и спальня. От прежних хозяев остался камин, но его актриса не любила, не топила. Проемы актриса заполнила зеркалами в пол, расширяют пространство и позволяют увидеть себя целиком. Попадая в музей квартиры, я всегда любопытствую, насколько атмосфера соответствует духу хозяина, что дом может рассказать о характере владельца. Здесь вопросов нет. Квартира заполнена сияющей урановой посудой, яркими платьями ангелочками. Это дом актрисы, постоянно вспоминающей детство, привыкшей нести свет и красоту. Дом Патриарх вызывает споры уже 20 лет. Архитектор Сергей Ткаченко, мне кажется, этим доволен. Он любит провокационную архитектуру и считает, что расцитирование в наше время продвигает имя той архитектор, строящий у всех на виду может жить по законам шоу-бизнеса. Московские проекты Ткаченко не заметить невозможно. Дом-яйцо на улице Машкова. Желтый полуразрушенный колизей, установленный прямо на двухэтажной старинной застройке на Таганской улице. Псевдо-сталинский дом с огромным круглым окном на три этажа во фронтоне на Большой Якиманке. Дом-патриарх иронизирует над гламуром, над служением золотому тельцу. Дом с 28 многоуровневыми квартирами увенчан памятником Третьему коммунистическому интернационалу Владимира Татлина. На уровне пентхауса на карнизе стоит скульптура работы Владимира Курочкина, изображающая строителей в античных одеждах, но с узнаваемыми современными деталями: строительной каской, портфелем. Градостроитель, летописец, строитель с кирпичом, строитель с мастерком, каменотёс, скульптор. У всех фигур лица крупных чиновников градостроительного комплекса Москвы. При тонкой скульптурной отделке всех архитектурных деталей здание нарочито утяжелено и упрощено. Дом Патриарх построен в 2002 году. Если вы захотите посмотреть еще работу этого оригинального современного архитектора, то можете пройти чуть дальше, по Ермолаевскому переулку, где с 2003 года стоит здание «Росимущество». Сергей Ткаченко говорил, что фасадом государственного агентства он отсылает зрителей к застройке Флоренции, где в узких переулках стоят неприступные огромные здания. Для Росимущества он создавал дом с имперским характером. Если здание Росимущества играет с элементами Ренессанса, то жилой дом Ткаченко с говорящим названием «Сад-Лабиринт» 2004 года имитирует стиль ар-деко. Этот дом стоит в большом Казихинском переулке. Центральная часть комплекса в виде усеченной пирамиды должна была, по мнению Ткаченко, символизировать висячие сады Семирамиды. Но климат не позволил богато озеленить ступени террасы, и сад остался только в названии. Удивительно, но архитекторы умели иронизировать даже в годы, когда шутки стоили дорого. В 1946 году архитекторы Николай Гайгаров и Михаил Зиско из мастерской Ивана Желтовского возвели для советских военачальников классический дом с колоннадой по всему фасаду в Ермолаевском переулке. Даже львов, как в дворянской усадьбе, на ворота посадили. А чтобы показать, насколько советские генералы выше былых посетителей английского клуба, пилоны подо львами сделали немыслимой высоты. В доме шесть больших квартир по 12 комнат. Здесь жили начальник главного штаба Михаил Малинин, и главнокомандующий военно-воздушными силами Константин Вершинин. Вершинин был внезапно понижен в должности и назначен командующим Бакинским ПВО. Это отголоски авиационного дела. После войны генерал Василий Сталин объявил, что его летчики часто бьются из-за плохих самолетов. По авиационному делу арестовали нарком авиационной промышленности, командующего ВВС и других военных и технических специалистов. Они были обвинены во вредительстве и измене Родины. Приговоры по этому делу были достаточно мягкие – 3,5,7 лет. Расстреляли одного маршала авиации, Сергея Худякова. Его жена с малолетним сыном была сослана, взрослый приемный сын уволен из армии и также сослан. Название «Патриаршие пруды» подсказывает, что когда-то на этом месте был не один, а несколько прудов, и примыкали они к патриаршему подворью. В советское время блюли, множественное число, напоминающее о старине, и единственный водоем назвали Пионерскими прудами. Чтобы поддержать новое название, в сквере у пруда в 1976 году поставили памятник Ивану Крылову, работы скульптора Андрея Древина. Крылов проходил по детскому ведомству, его басни изучали в начальной школе. Крылов изображен молодым, статным, посмотрите, какой разворот плеч, А баснописец был настолько силен, что подросткам, говорят, принимал участие в ярмарочных драках стенка на стенку. Платье на поэте просторное, свободного покроя. Любил-любил поесть боснописец Не счесть анекдотов по этому поводу. Как Крылов съедал по кругу все обеденные перемены дважды. Лицо Древин сделал по многочисленным портретам популярного литератора, но слегка приукрасив. Современники вспоминают, что поэт был довольно колок но со временем усвоил себе маску рассеянного увольня. Памятник посадили пониже, чтобы он не отрывался от гуляющей публики. Вдоль аллеи расставили ширмы с героями басен Крылова. Этот бронзовый зверинец вылепил скульптор Даниэль Метлянский. Я однажды пришел сюда со своими учениками и предложил каждому подобрать себе персонажа. Затем все стали рядом с бронзовым прообразом, кто в роли лисы, то мартышки, и я фотографировал. Получилось очень выразительно. Действие романа «Мастер и Маргарита» начинается на Патриарших прудах. В тени лип стояла будочка пива воды, где была только теплая абрикосовая. Напившись, Берлиос и бездомные сели на скамейку лицом к пруду и спиной к Бронной. Звонить по телефону Берлиос побежал к Ермолаевскому переулку. Всю эту топонимику любители Булгакова помнят наизусть. Споры вызывает только очень важный момент. А ходил ли трамвай по Бронной? Ведь сегодня рельсов нет. Многие считают, что трамвай Булгаков выдумал. Сегодня про трамвай можно посмотреть в энциклопедии. А вот в 1970-е годы подробную информацию о Москве найти было сложно. В музее Михаила Булгакова мне рассказали, что один из поклонников писателя раздобыл металлоискатель и ночью отправился обследовать улицы вокруг пруда. Обнаружил под асфальтом остатки рельсов. Нам металлоискатель не нужен. Известно, что в 1928 году вокруг Патриарших прудов прошла линия трамвая. Красивый домик на берегу изначально служил не лодочной станцией, не буфетом, а павильоном-грелкой для отдыхающих вагоновожатых. Булгаков точен в городских деталях. Он всегда любил помещать в свои произведения знакомых людей и известные места. Например, на Малой Бронной в доме 32. В первые голодные московские годы он часто обедал в знакомой семье, а затем подробно и узнаваемо описал их квартиру в рассказе «Спиритический сеанс». Кажется, они обиделись. В «Мастере» есть черты самого Булгакова, а в «Маргарите» — его жены. Михаил Булгаков рассказывал, что как-то пришел на патриаршей в полнолуние и встретил старика, который, посмотрев на его жену, произнес «Ведьма». в 1998 году скульптор александр рукавишников выиграл конкурс на сооружение на патриарших прудах памятника Михаилу булгакову рукавишников любит скульптурные группы его шолохов плывет в лодке вместе с косяком лошадей александр второй стоит рядом с двумя огромными львами никулин выходит из автомобиля для возвеличивания булгакова скульптор приготовил грандиозный проект над углом пруда на террасе на сломанной скамейке сидит писатель иешуа уходят от него прямо по глади воды. За спиной писателя слившиеся фигуры мастера Маргариты, обнявшийся коровихи в бегемот, грач в футуристической машине. По левую руку стена с фигурами Пилата и Левия, по правую – наклонный фонтан Примус, извергающий воду в пруд. Примус задуман 12 метровым но под влиянием общественности скульптор согласился на четыре метра замысел александра рукавишникова по масштабу и качеству исполнения был сродни мастеру и маргарите и соответственно повторил судьбу романа горожане отклонили многофигурный проект и бронзовые персонажи разбежались по москве они стоят перед нехорошей квартирой и мастерской скульптора архитектор иван желтовский больше двадцати раз приезжал на опенинский полуостров и каждое путешествие запечатлело в аркварелях зарисовках обмерах которыми постоянно пользовался в работе. Его цепкая профессиональная память хранила множество обломов, орнаментов, решений тех или иных узлов. Он знал итальянский язык и перевел четыре книги об архитектуре Андреа Палладио. Недалеко от Патриарших прудов Желтовский создал Омаш любимому мастеру, повторил палаццо Тьене в итальянской Веченце, построенное Палладио. Также оформлены оконные проёмы, похожая облицовка, идентичный Возрожденческий далеко вынесенный карниз. Вот только палаццо, послужившее образцом Желтовскому, имеет более низкий первый этаж. Русский мастер делает наоборот. Первый этаж массивнее второго. Палаццо построено для купца Гавриила Тарасова. Тарасовы владели в Армавире товарищество-мануфактур братьев Тарасовых и с ростом доходов главную контору товарищества перенесли в Москву. В Москву переехали и три брата, александр гавриил и михаил александр тарасов построил два дома для себя и под сдачу в Скотерном переулке михаил тарасов возвел особняк на углу хлебного и малого ржевского переулков этот брат как раз сдавал верхний этаж а гавриил тарасов заказал желтовскому палаца на спиридоновке и собирался занять его своей семьей заказчик до окончания строительства не дожил скончался в 1911 году а особняк был готов В 1912 году заготовленная латинская надпись между этажами «Габриэль Тарасов сделал лето Господня» осталась без цифр. Особняк Гаврила Тарасова в ежегоднике «Московский архитектурный мир» за 1912 год назван «Сказкой былых времен». Желтовский стилизовал не только фасады здания под ренессанс. Во внутренний двор вел сквозной арочный проход как в итальянских дворцах. Над проходом находилась открытая лоджия. Внутренний дворик украшали вьющиеся растения и фонтан в виде чаши, которую поддерживают три морских конька. Потолок в парадных комнатах расписал художник Евгений Лансере. Фрески, стилизованные под ренессансную живопись, выполнили художники Игнатий Невинский и Викентий Трофимов. О московском палаце столько говорили и писали, что владения оценили после смерти хозяина в огромную сумму и назначили соответствующий налог. Расстроенные наследники потрясались счетами и объясняли, что в здании только копии Тинторетта, написанные современными художниками, и облицовку гранитом и мрамором имитирует штукатурка. После революции особняк Тарасова занял Институт Африки. Сохранились расписные плафоны, фрески. Вот только сквозной проход во двор закрыли дверями и устроили в былой холодной подворотне библиотеку и заложили лоджию. Наискосок от дома Тарасова стоит самый большой частный дворец Москвы – дом Савы Морозова на Спиридоновке. Построенный в 1898 году в виде готического замка, дом немедленно стал модным. Ходили слухи о его невиданной роскоши. Адъютант московского генерал-губернатора сообщил Савю Морозову, о желании великого князя Сергея Александровича осмотреть особняк, о котором столько говорят в Москве. Так он хочет именно приехать осмотреть мой дом? Что ж, милости просим. Когда великий князь приехал, с чудом архитектуры его знакомил мажордом. Самого хозяина дома не было. Хотели видеть дом? Не обессудьте. Легенда, конечно, но точно рисующая саву Морозова. Сохранились портреты. На них уверенный в себе купец с татарскими скулами и цепким взглядом. О Савве писали в воспоминаниях. Присочиняли, страшно. Горький говорил о его скромности, ведь Морозов давал ему деньги для передачи революционерам. Другие писали, что у савы два призовых рысака, самый богатый дом в Москве, жена увешана жемчугами. В ресторанах он любил потчевать сотропезников шампанским до такой степени, что как-то сидевший между савой и Морозовым И Саввый Мамонтовым Гелировский воскликнул «Ну я и осавел!». Когда в 1893 году Савва Морозов начал строить огромный дворец на Спиридоновке, ему было всего 30 лет, но он входил в число влиятельнейших московских купцов. Директор-распредитель крупнейшей ткацкой фабрики страны, староста Макарьевской ярмарки. На устроенном Морозовом обеде в честь Николая II тренд платья жены предпринимателя Оказался длиннее шлейфа императрицы. Да и диадема Зинаиды Морозовой казалась богаче украшения императрицы. Для строительства Морозов пригласил молодого архитектора Федора Шехтеля. Сава Морозов изучал химию в Кембридже, затем знакомился с катскими производствами Манчестера. Англию он знал и очевидно любил, поэтому он заказывает Шехтелю построить особняк именно в готическом стиле. Вкусы хозяина и заказчика сошлись. Архитектор в это время как раз экспериментирует с готикой. И собственный дом в Ермолаевском переулке возводит в виде средневекового замка. Шехтель выступил также дизайнером дома Морозова. Рисует лестницы, люстры, камины. Для особняка он сделал 700 рисунков. И именно по результатам этой работы, не имевший официального диплома Шехтель, получил низшее архитектурное звание – техника. Парадокс один из лучших домов Москвы и техник. Бывают возвышенные в роли, на которых никто не обижается. В их байках мужчины всегда герои, а все женщины прекрасны. Константин Коровин рассказывал всем о феноменальных знаниях своего друга Михаила Врубеля. Мол, у него два образования, и он знает восемь языков. Вдохновленный этой легендой, почти не зная работ художника, Архитектор Шехтель приглашает Врубеля оформлять гигантский особняк Савы Морозова на Спиридоновке. На самом деле Врубель не сдал заключительной работы в университете и вышел действительным студентом. Шехтель и Врубель подошли друг другу. Оба универсалы. Книжные иллюстрации, декорации, стилизации. Шехтель – сибарит любитель дорогих вещей и знаток шампанского Врубель, про которого официанты говорят, что его приятно обслуживать, он понимает хорошую кухню. Оба стильно одевались. Михаил совершенно не походил на художника. Никаких мягких растрепанных бородок, пышных шевелюр, тем более идущих в комплекте с мольбертом беретов и бархатных блуз. У Врубеля визитки самого элегантного покроя. Пробор до шеи, усы стрелками с подкрученными вверх кончиками. Для готической гостиной особняка на Спиридоновке Врубель выполнил три панно. Утро, полдень и вечер. Савва Морозов заплатил за три панно 7 тысяч рублей. А для парадной лестницы Врубель сделал скульптурно-многофигурную композицию героя, увлекаемого хороводом ведьм. Лестница не спадает волной и заканчивается эффектным всплеском этой скульптурой Врубель не успевал с этой композицией к сроку и на скорую руку слепил с другом Коровиным, благо опыт театральных декораций был, муляж из ткани, пропитанный алебастром. Сверху все покрыли бронзовой краской. Заказчику модель понравилась, и можно было работать над гипсовой формой и бронзовой отливкой уже не торопясь. Витраж на лестнице, приезд рыцаря, также работа врубеля. Может быть, витража нет врубелевского полета, но работа точно соответствует огромной готической лестнице. После революции особняк на Спиридоновке занял наркомат иностранных дел. Оригинальной обстановки почти не осталось. Поверх золоченой лепнины и росписи лежали 18 слоев побелки. Столько раз посещал этот особняк Сталин. Перед его приездом, в соответствии со строгим вкусом вождя, комнаты белили. В конце XX века реставраторы вернули дворцу былую роскошь. В дом приемов МИДа сложно попасть, но сюда часто заходят телевизионщики. Поэтому работы Шехтеля и Врубеля можно увидеть в документальных фильмах об этом здании. Напротив особняка Морозова стояла церковь Спиридона Тримифунтского, что на Козьем болоте, давшая название улицы. В названии церкви напоминание о былой топкости данного места. В 1930 году церковь снесли, а на ее месте в 1934 году архитектор Илья Голосов построил жилой дом для треста "Теплобетон". Трест "Теплобетон" строил монолитные дома из легкого бетона с добавлением в раствор заполнителей из пемзы и шлака. Фриз здания украшает барельеф с тремя аллегорическими фигурами, представляющими технику, искусство и науку. На Спиридоновке каждый дом является или ярким архитектурным объектом, или носителем мемориальных досок. В этом районе жила советская номенклатура. В 1903 году архитектор Петр Бойцов построил для себя четырёхэтажный дом. Фасадную часть здания с отдельным тамбуром входом архитектор занял сам, а верхние этажи и дворовое крыло поделил на квартиры и сдавал. Бойцов, как и Шехтель, не получил архитектурного образования и не имел права на производство строительных работ. Поэтому все его проекты, а Бойцов был востребованным архитектором, подписывали друзья зодчие. Вот и под чертежами дома Бойцова на Спиридоновке стоит подпись архитектора Алексея Флодина. Четырехэтажный дом по классификации является доходным, но стоит в глубине участка, за оградой, как особняк. Для себя Бойцов устроил на тамбуре входа небольшую террасу. На фронтоне здания Бойцов поместил скульптурную группу. Лев подминает дракона. Сейчас здание занимает посольство Греции. На пересечении из Передоновки и Гранатного переулка стоит памятник Александру Блоку, работой скульптора Олега Комова, созданный в 1991 году. Во все времена московские памятники старались ставить в местах, связанных с увековечиваемым лицом. Памятник Пушкину воздвигли на месте прогулок поэта. Памятник Булгакову собирались поставить на месте действия его романа. Вот только баснописец Крылов никак не связан с Патриаршими прудами. Очевидно, памятником собирались поддержать переименование прудов в Пионерский. Александр Блок останавливался на Спиридоновке в доме номер 6. Поэтому для памятника выбрали сквер рядом с этим домом. Мимо дома утюга мы повернем с улицы Спиридоновки в Гранатный переулок. Этот район Москвы интересен тем, что здесь представлены все эпохи застройки Москвы. Старинные палаты соседствуют со сталинскими постройками, кирпичными цыковскими башнями и современными клубными апартаментами. Гранатный двор – казенная мануфактура за Никитскими воротами, подведомственная Пушкарскому приказу, изготовляла разрывные артиллерийские снаряды, Гранатный двор был основным хранилищем в Москве артиллерийских боеприпасов до пожара 1712 года, когда взорвались погреба с порохом и снарядами. От палат, возведенных сразу после пожара, сохранилась планировка глаголем и сводчатые подвалы. Верх здания неоднократно перестраивался. В 1994 году реставраторы воссоздали палаты гранатного двора ориентируясь на сохранившиеся старые оконные проемы и фрагменты декора, лопатки, карнизы. Современный облик двухэтажной постройки с каменными трубами-дымниками, крытым крыльцом у одного фасада и воссозданным гульбищем у другого, является скорее искусной стилизацией, чем реставрацией. В воссозданных палатах открыт выставочный зал. В этом районе города сохранились даже городские усадьбы. с флигелями территории но с сохраненными главными домами. На гранатный переулок выходит задний двор усадьбы Бобринских конца XVIII века. Эту усадьбу с 2007 года реставрирует Ельцин-центр. К 2020 году были заменены инженерные сети, заменена кровля, отреставрирована ограда со стороны Малой Никитской улицы. Каретный сарай модернизирован. Современные кареты въезжают в него и на лифте спускаются на современную парковку. Но работы в главном здании не закончены. Здесь планируют открыть музей истории дома и его обитателей, включая Александра Сергеевича Пушкина, который несколько зим снимал комнаты в доме Бобринского. В доме разместят библиотеку президента Бориса Ельцина, московскую часть архива Ельцин-центра, книжный магазин и кафе для посетителей. Напротив усадьбы Бобринских стоит усадьба Зубова. В 1838 году для Платона Зубова построили усадебный дом в стиле позднего ампира. Главный фасад украшен шестиколонным тосканским портиком. Возможно, автором здания был архитектор Афанасий Григорьев. В 1913 году старинную усадьбу начали разбирать, чтобы выстроить на ее месте доходный дом. Первая мировая война остановила стройку, но интерьеры уже были уничтожены. В 1925 году усадьбу заняла палата мер и весов. Здание отремонтировали, изменив устройство кровли и поставив световой фонарь на крыше. В 1896 году архитектор Адольф Эрихсон возвел для Анны Луизы лиман дом-замок в стиле Тюдоров в Гранатном переулке. О красоте и величине постройки свидетельствует цена. Здание было продано хозяйкой через два года за 190 тысяч рублей, хотя обычно небольшие особняки в Москве продавали за 80-100 тысяч. Интерьеры особняка не соответствуют фасаду. Готика слишком суха и мрачна для парадных залов. Стулья с прямыми резными спинками не подойдут будуару, поэтому под изящной готической одеждой прячутся классические и барочные залы. В центре здания расположена лестница дворцовых размеров с уникальными вазами и изысканным рисунком светового фонаря. Из залов, оформленных Рексоном, мне больше всего нравится просторная белая гостиная с камином и ракальной лепниной. Этот особняк пустить легче, чем посольство, так как в 1937 году дом отдали Союзу архитекторов, и они открыли в нем Дом архитекторов. В 1940 году Андрей Буров пристроил к особняку зрительный зал. Буров архитектор вычурный, но здесь в гранатном надо было попасть в яблочко, ведь здесь он строил для архитекторов. И Буров взял за основу архитектурную фантазию 15 века с фрески Пьеро де ла Франческо. Он противопоставил резному белому камню соседнего особняка гладкую красную стену на трех арках. Это мхатовская пауза после велеречивого готического рассказа «Глубокомысленное молчание». На пустой стене постоянный соратник архитектора, художник Фаворский, поместил символ зодчества – изображение генерального плана Москвы на майоликовом картуше В 1970-е годы архитектор Борис Тхор еще удлинил здание корпусом с характерной для этого периода минимальной отделкой. Сапожник традиционно без сапог. Вот и на Доме архитекторов осыпается штукатурка вокруг часов на корпусе Тхора. В Доме архитекторов выступал сатирический ансамбль Кахинор и Рейсшинка, состоящий вроде бы не из актеров, а из профессиональных архитекторов. Но исполнение И главное, уровень свободы в текстах был такой, что с одной стороны их приглашали на творческие вечера Аркадий Райкин и Ильдар Рязанов, а с другой стороны такие концерты периодически запрещали. Хотя архитекторы всего лишь шутили над собой. Что-то с памятью моей стало. Все, что строил Корбюзье, помню. Что построил лично я, смутно. Эх, братья архитекторы, и мы не зря живем. От нас в веках останется пятиэтажный дом. Перед зданием Союза архитекторов в 1980 году поставили памятник одному из лучших архитекторов первой половины XX века, автору Мавзолея, Казанского вокзала и гостиницы «Москва» Алексею Щусеву. Перед монументом классическая капитель, как знак профессии. Хотя мне, например, больше нравится авангардная работа Щусева. Сам памятник выразителен, волевое умное лицо, пиджак напрошен на плечо судулью гусарского генерала. Маститый Зодчи с интересом смотрит в сторону последнего корпуса Дома архитекторов. Что там еще мои последователи пристроят? Любителям московской скульптуры будет интересно узнать, что автор Бюста – отец знаменитого Александра Рукавишникова, Иулиан Рукавишников. «Ты помнишь, товарищ, как мы упрощались, как нас прошибала слеза, когда с Капителью навеки прощались, не глядя друг другу в глаза?» Снова из репертуара Кахинора и Рейсшинки. За спиной Щусева недавно построили два элитных дома. Интересно, как бы он отнесся к такой архитектуре. Архитектор Сергей Чобан в 2011 году закончил византийский дом. Орнамент покрывает дом снаружи и внутри. Он нанесен на плиты каменной облицовки, на стеклянные парапеты французских балконов, наставлен дубовые двери, на стены лифтов. На каждом корпусе девять видов орнамента. Девятиэтажный корпус украшен византийскими, греческими и сербскими орнаментами XII-XIV веков. На фасаде шестиэтажной секции использован орнамент русского искусства до монгольской поры. Фасад четырехэтажной секции представляет орнаментальный стиль раннего московского искусства рубежа XIV-XV веков. Архитектор Алексей Воронцов закончил в 2011 году дом Гранатный Палас в стиле ар -деко. Воронцов не боится использовать вызывающие алиповатые детали. Недаром его наутилус считается одним из самых неудачных зданий Москвы. В гранатном переулке он подчеркивает статус дома с перилами балконов и мраморными кариатидами высотой в семь этажей. После помпезных современных клубных домов интересно увидеть дом, построенный для руководителей страны в 1978 году. В этом доме оборудовали квартиру для Леонида Брежнева. В середине XX века элитные дома ставили вдоль центральных улиц. Но 70-е годы, годы показной скромности, и лучшее жилье строили в тихих переулках посреди небольших садиков подальше от глаз. Москвичи называли эти дома цыковскими. В них получали квартиры высшие руководители государства. В квартирах цыковских домов было по два санузла, большая кухня, лоджии с панорамными окнами, несколько подсобных помещений, широкие коридоры и холлы. Ограничение на количество комнат существовало даже для номенклатуры, но за счет подсобных помещений удавалось нагнать метраж. Площадь трехкомнатной квартиры в таких домах была 105 квадратных метров, четырехкомнатной – 130 квадратных метров. Квартира генерального секретаря Леонида Брежнева занимала весь шестой этаж. Как это можно было узнать, когда жизнь руководителей страны всегда засекречена? У этого этажа самые высокие окна в доме. Жилой дом, построенный в 1885 году архитектором Михаилом Никифоровым, занимает Союз архитекторов России. В 2005 году архитектор Александр Осадов увеличил здание, сохранив от прежней постройки только внешние стены. Здание увенчано изогнутой кровлей сложной формы из патинированной меди. Этот материал был моден в начале XXI века. Банкир и предприниматель Яков рек создал прообраз современных строительных гигантов – Московское торгово-строительное акционерное общество. Общество построило 15 особняков под ключ в разных районах Москвы. Так, например, большой участок в Причистинском переулке был застроен особняками в стиле модерн. Здание в Гранатном переулке воздвинуло в 1899 году архитектором Владимиром Шервудом. Фасад украшен колоннами ионического ордера и изысканными лепными фризами. Особняк был записан на жену предпринимателя Вильгельмину Рек, но практически сразу после постройки продан купцу Николаю Протопопову. В 1905 году новый владелец сделал пристройку по проекту архитектора Владимира Адамовича. Издание, сохраняя неоклассический стиль, получило любимую модерном асимметрию. Сегодня эффектный особняк занимает посольство Таджикистана. Поэтому во время дипломатических приемов особенно органично смотрится восточная гостиная с лепными сталактитами и пестрой керамической плиткой по моде рубежа девятнадцать два веков все залы в особняке оформлены в разных стилях и между рукакой и ренессансом есть восточная комната мы закончили прогулку по тихому центру надеюсь вы убедились что у этого района своя застройка и своя атмосфера какая возможно молодежь скажет что вокруг патриков особенно драйвово. А любитель модерна начнет рассказывать об особенностях стилистики Шехтеля. С поклонниками Булгакова лучше не заговаривать, не отпустят. Каждый в этом месте найдет что-то свое. Из гранатного переулка можно пойти на шумное садовое кольцо, пройти к театрам за площадью Никитских ворот или остаться в одном из кафе в спокойных переулках.